Глава 18. На следующее утро после ночи, проведенной в игре, я проснулась с тяжелой головой. Сайлос уже был на ногах, спокойный. Невероятно спокойный. Весь его вид говорил, что он твёрдо намерен вселить это спокойствие в меня. Не то усилием воли, не то с помощью вливания через капельницу. Не успела я сесть в кровати, А он уже был тут как тут, с чашкой кофе в руке и улыбкой на лице. Улыбкой, исполненной безмятежности. Как бассейн на лягушатник, как песчаная дюна, как контактный зоопарк. Сайлас объявил, что взял выходной. «Мы можем сходить куда-нибудь вместе с Новой. В городской сад, на площадку, в зоопарк». Я потянулась за экраном. Это от его жужжания я проснулась. И теперь он вновь зажужжал прямо у меня в руке. Пришло сообщение от Лейси. «Приходи. А потом еще два. Новые улики. Приезжай сейчас же». Сайлас присел на край кровати. «Кто там?» Я виновато улыбнулась, надеясь, что убедительно растянула губы в улыбке. «Хави». Сайлас насупился. «В зоопарк не идем?» «Все болеют, мне нужно прикрыть смену. Прости». Сайлас тяжко вздохнул и натянуто улыбнулся. «Иди спасай Хави. Мы передадим обезьянкам от тебя привет». Лейси открыла мне со словами «Тебе это не понравится». «А тебе?» — поинтересовалась я. Алые губы Лейси походили на кисло-сладкий леденец. «Мне?» «Мне тоже. Но мне вообще ничего не нравится». Она отступила, и я вошла в дом, а затем проследовала за Лейси в столовую, где Тейтом сидела напротив Брэда, нанизывавшего завитки бороды на пальцы. «О, Луиза, ты здесь!» — воскликнула Тейтам. «А где колючка?» — спросила я. «Она в школе». Произнесла мама Лыся таким тоном, будто сообщила трагическое известие. Я заняла свободный гамак, и на несколько неловких секунд мы с люминолами уставились друг на друга. А потом я сказала, что бы там ни было, я хочу это знать. Я готова. Это была ложь. Едва войдя сюда, я заметила настораживающие сигналы. Самодовольное нетерпение Лэйси, чрезмерную веселость Тейта, нервозность Бреда. Сочувствую. Бред повесил нос, и я увидела его редеющие волосы у него на макушке. Он дотронулся до своего экрана, что-то нашел, там и перекинул на настенный экран. Это была выписка из банка. А именно... Выписка о снятии десяти тысяч долларов с нашего Сайлоса семейного счета. Я не заглядывала туда с момента убийства. Допустим, он снял деньги. «И что из этого?» — спросила я. Но это была половина наших сбережений, и я об этом ничего не знала. Сайлас не рассказал мне ни о том, что снял деньги, ни о том, зачем это сделал. Взгляни на дату, сказала Лейси. Это не день, когда меня убили, парировала я. Да. Он снял деньги тремя днями позже, когда нашли мой труп. Зачем ему вдруг понадобилась такая куча денег? спросила Лейси. и выразительно посмотрела на меня, выжидая, когда до меня дойдет то, до чего сама она явно уже додумалась. «Причин может быть масса», — ответила я. «Может, он нанял частного детектива, чтобы найти меня? Может, предложил кому-то вознаграждение, если жену вернут целый и невредимый? А может, собирался сбежать?» — заявила Лейси. «Или заплатил кому-нибудь за твое убийство», — «следенящий кровь непосредственностью», — сказала Тейтом. «Это был гонорар для частного детектива. Я не сдавалась. Или награда за возвращение». «Он упоминал при тебе детектива? Или вознаграждение?» — уточнила Лейси. Я отвела взгляд. Она знала, что ничего подобного Сайлас не говорил». потому что мы просканировали все документы в публичном доступе, все новостные сводки, и ни о чем подобном там упоминаний не было. «Как вы вообще достали эту выписку?» — спросила я. «У Брэда есть приятель». «Сочувствую», — повторил Бред, и прочесал бороду пальцами, разделяя тугие завитки на тонкие пряди. «Ты дружишь с детективом?» «Сослужащий банка». «И эта служащая передала тебе выписку. Выписку с моего персонального счета. Она может лишиться работы, ты права». Напуганные глаза Бреда были на мокром месте. Она пошла на этот риск, потому что переживает за тебя. «Переживает за меня? Да ведь я с ней даже не знакома», — сказала я. «Ты знакома со мной?» «Так что доверься мне», — вмешалась Лейси. Лейс, пробормотала Тейтом. «Что? Я не понимаю, почему она так упрямится». «Ты не понимаешь, почему я не тороплюсь соглашаться с утверждением, что меня убил мой муж?» «Да, не понимаю». Лейси качнулась в гамаке вперед и поднялась на ноги. «Потому что ты, возможно, живешь с убийцей». Тебя могут убить еще раз. Тогда почему я все еще жива? Почему он до сих пор меня не убил? Возможно, он это планирует. Я сплю рядом с ним. У него есть возможность сделать это в любой момент. И ты считаешь это поводом для оптимизма? Дело не только в деньгах, дорогая, — тихо сказала Тейтам. Что? Встрепенулась я. А в чем еще?» Тейтам посмотрел на Лэйси, та посмотрела на Бреда, а Бред кивнул. Лэйси повернулась ко мне, и самодовольства в ней больше не было. Подруга Бреда, та служащая банка, сказала, что до того, как в дело вмешалась комиссия по репликации, до того, как поймали ранние, тот сознался, до того, как все это случилось... «Следователи были уверены, что тебя убил Сайлос». «Потому что убийца всегда муж», — сказала я. Мужа и всегда подозревают». «Нет, они так решили, потому что он лгал». «О чем?» «Они точно не знают», — сказала Лейси. «Не очень-то убедительно звучит». После его допроса у всех возникло это чувство. Все до единого следователя были убеждены, что Сайлас лжет о твоем убийстве. Будь я женой получше, во мне жила бы вера в мужа, жила бы любовь, не допускающая сомнений, безграничная. Жена получше была бы твердо уверена в том, что муж никогда ее не обидит, не поднимет на нее руки, не даст и волосу с нее упасть. А я... «Как повела себя я?» Я вернулась домой и сразу же отправилась рыться в вещах Сайлоса. Сайлос все еще был с Новой в зоопарке, а я вроде как на работе. Я следила за их с новой передвижением, забрасывая его веселыми сообщениями, которые отправляла в перерывах между сеансами. Так люди скрывают свои интрижки. Уходят в соседнюю комнату, Надевают пластиковую улыбку и включают жизнерадостный тон. Сначала я проверила баланс счета в глубине души, надеясь, что в выписку, которую показал мне Бред, закралась ошибка. Но 10 тысяч действительно пропали, и это была немалая сумма. Половина наших сайлосом сбережений, не больше, не меньше у нас обоих был доступ к счету. Он не мог не понимать, что однажды я замечу пропажу денег. У него должна быть наготове какая-то легенда. Объяснение поправила я сама себя. Разумное объяснение. То, что деньги не положили обратно, как минимум опровергало теорию Лейси. Средства были предназначены не для побега, потому что Сайлас все еще здесь, а деньги нет. Если бы он передумал, вернул бы деньги на счет. Еще была версия Тейтам с наемным убийцей, которая хорошо стыковалась с тем, что сообщил мне ранне. Если он меня не убивал, то это, возможно, сделал киллер, который подстроил все так, чтобы меня сочли очередной жертвой Эдварда и тем самым замел следы. Я продолжала копаться в вещах, чувствуя себя посторонней в собственном доме. Среди носков и свитеров Сайлоса под матрасом на верхней полке в кладовке не нашлось ничего секретного. Ни любовных писем, адресованных другой женщине, ни паспорта на чужое имя, ни ножа. Я сомневалась, что наткнусь на нож. Однако промяла стопку свитеров с большой осторожностью, готовая ощутить холодное прикосновение стали. Сайлас прислал еще одно сообщение. Они снова и нагулялись в зоопарке и будут дома через 20 минут. «Я уже дома», — написала я в ответ. «Может, он захватит по пути какой-нибудь готовой еды?» Моя презренная сущность попыталась таким образом выиграть для себя еще немного времени. «Это обязательно?» Малышку устала и капризничает. «Пожалуйста, у меня была долгая смена. Умираю от голода, а в холодильнике пусто». И Сайлос согласился, потому что он добр ко мне, потому что он кормит меня, любит меня. И именно поэтому мое поведение было ужасно. Насколько хорошо можно узнать человека? По-настоящему узнать. Это один из главных вопросов в браке, если не самый главный. Есть те, кто считает незнание непреложным условием влечения. Незнание, лакуны, темные уголки, отсутствие четкости. Говорят, без элемента загадки не обойтись. Загадка. Что ж, прямо сейчас я была в эпицентре загадки. И не сказать, чтобы мне это очень нравилось. Насколько хорошо можно узнать себя? Вот еще один вопрос в браке: Как понять, будешь ли ты верна? Не потеряешь ли интерес? Сохранишь ли любовь, не разлюбишь ли? И если даже ты преуспеешь во всем этом, как знать, не взмахнешь ли ты однажды рукой, не глядя, и не разобьешь ли случайно что-то незаменимое? Правда заключается в том, что, скорее всего, именно так и случится. Поэтому по-настоящему важный вопрос звучит так. Хорошо ли ты управляешься с тюбиком клея? Я попыталась войти в почту Сайлоса, но у него был настроен вход по радужной оболочке, а у меня не было с собой его глаз. Я уже готова была сдаться, но затем вспомнила, что есть же еще настенный экран. Можно покопаться и в его истории. Я освоила этот навык давно, в те тяжкие дни после рождения Новы, когда мне пришлось научиться стирать записи о том, что я часами играла в ястреба вместо того, чтобы заниматься малышкой. Я отсмотрела журнал действий. Тот состоял из обычных домашних мелочей, отметок об оплате счетов, Списка просмотренных фильмов, звонков, переадресованных на настенный экран. Нашлись в журнале часы, на протяжении которых я играла в ранний вечер. Нашелся мой звонок к Дину, когда у Новы был жар. Сразу над ним стояла запись о звонке, который я поначалу приняла за собственный. Но затем глаз уцепился за еще один такой звонок несколькими неделями ранее. Когда я поняла, что ищу, они стали всплывать один за другим. Еще один звонок в среду, когда у меня была смена в приемной. Еще один в субботу, когда мы с Ферн ездили к Эдварду ранне. И еще, и еще. Вот оно доказательство, подумала я, когда наткнулась на еще один звонок. И еще доказательство. Вот только чего именно было неясно. И тут раздался звук, которого я ждала. Резкий шорох автотакси, остановившегося у дома. Дальше щелкнет дверной замок. Зашуршат пакеты с едой на вынос. Муж затопает по коридору. У меня оставались считанные секунды, но теперь я знала, где искать. Я выкрикнула дату моего убийства. Пару мгновений ничего не происходило. Потом журнал начал отматываться назад. На неделе, затем на месяц, и всё быстрее и быстрее, пока не открылась нужная дата. В день моего убийства Сайлос, лихорадочно бегавший по дому в поисках меня, похоже, перенаправлял все свои звонки на настенные экраны, потому что записи о его звонках, коих набралось немало, были передо мной. Звонок Хави... Звонки моим подругам, с которыми я почти перестала общаться после рождения Новы. Вот звонок Дину, а вот в службу спасения. Все это совпадало с тем, что рассказывал мне сам Сайлас. Разыскивая меня, он звонил всем подряд и, не найдя, заявил о пропаже. Позади меня, на другом конце коридора, щелкнуло замок, открылась дверь, и Сайлас позвал. «Уиз!» И тут я увидела то, что искала. Имя, на которое уже столько раз натыкалась в списке звонков. Герд. Герд звонила Сайлосу раз в неделю. Раз в неделю с тех пор, как меня убили. Первой моей мыслью было, что она отчитывалась обо мне, о том, как продвигается терапия, и щеки вспыхнули от негодования — Но те звонки начались намного раньше. Те звонки начались еще до первой встречи группы поддержки, до того, как я вернулась домой из больницы, до того, как комиссия по репликации вернула меня к жизни. Я нашла дату самого первого звонка. Звонка, с которого началось общение с Сайлоса и Герд. Он был сделан не в день моего убийства, а днем позже — За два дня до того, как полицейская собака нашла мое тело, лежащее ничком в канаве у обочины, Герт позвонила Сайлосу, когда я все еще числилась пропавшей. До того, как меня нашли, что говорила об одном. В тот момент она уже знала, что я мертва. Детективная загадка Новостные ленты подпитывали нас, скармливали нам убитых женщин, кричащие из заголовки безумные предположения, душесчипательные истории жертв. Гибель Анджелы первая по счету вызвала шок. В этом тихом городке? Да как такое возможно? Журналисты наперебой описывали ее длинные волосы, рассечённое горло, живописность места преступления — Сравнения со сказками возникали сами с собой. Оставленную пару обуви почти никто не упоминал. Когда на парковке торгового центра обнаружили Ферн, по всем новостным лентам разлетелись её фотографии. Вообще-то это была одна и та же фотография, просто её показывали вновь и вновь. И разве что не твердили «Какая красавица! Какая жалость!» «Будь Ферн простушкой!» Жалости ей, видимо, досталось бы меньше. Смерть Язмин стала третьей по счету. Начиная с этой цифры, убийства считаются серийными. И вот тогда репортеры обратили внимание на обувь, на этот автограф, визитку, обещание новых убийств. В заметках начали появляться разделы с советами о мерах предосторожности. «Как найти напарницу по прогулкам?» Не собирайте волосы в хвосты, это орудие нападающего. Пять повседневных предметов в вашей сумочке, которые можно использовать для самозащиты. В какой-то момент любопытство трансформируется в одержимость. Одинокое зерно, в взросший лук, а единственная бактерия в лихорадку. К тому времени, когда Лейси обнаружили на карусели, я превратилась в потребительницу этих убийств. в заядлую читательницу новостей, фанатку. Каждый день я по несколько раз сканировала ленту новостей, прочитывала все заметки до конца, вплоть от ветвистого раздела с комментариями пользователей. Мой мозг стал каталогом улик, матрицей из мелких подробностей, догадок и предположений. Если бы Анжела не отправилась в парк той ночью... Если бы Ферн не была такой хорошенькой, если бы Язмин не надела те туфли, я вновь и вновь перебирала в голове решение тех женщин, будто сама поступила бы иначе, будто мои внимание и осторожность привели бы к иному исходу, будто я могла бы их спасти».